Глава 25. Июль 2004 года. Округ Пинкан. Лидзин снова приехала в Пинкан. К этому времени она уже работала в крупной международной компании, шагая к столику в чайной, уверенной походкой, как и положено молодой специалистке. Увидев рядом с Айке и Дзяном незнакомца, Ли Дзин растеряла свою уверенность. Это Джувей полицейский. успокоил девушку Дзян. «Он возглавляет расследование по делу Хоу Гуйпина. Мы зовем его Снежком». Джу улыбнулся. Он не возражал против прозвища. За последние несколько месяцев они с Дзяном успели стать добрыми друзьями. «Узнав о твоем приезде, он загорелся идеей встретиться. Хочет увидеть последнее письмо Хоу», пояснил Дзян. «Хорошо». «Когда все расселись за столом...» Ли вынула конверт из пластиковой папки. Было видно, что письмо хранилось очень бережно. Джу внимательно вчитывался в строчки. «Значит, твой парень...» «Я бы предпочла, чтобы вы его так не называли», — перебила Ли Цзин. «Я кое с кем встречаюсь». Джу хлопнул себя по лбу. «Конечно. Извини. Прошло уже больше двух лет. Я благодарен, что ты пришла поговорить с нами». Это мне нужно вас благодарить. Разумеется, я не забыла Хоу Гуйпина, поэтому и приехала, как только получила сообщение. И все же давайте не будем называть его моим парнем. Надеюсь, вы поймете. Она старалась сгладить неловкость. Понимаю. Вернемся к делу. Хоу Гуйпин упоминает некие доказательства. Он когда-нибудь говорил, что конкретно ему удалось найти. Ли задумалась. «Нет, не припомню». «Он часто звонил?» «Нет, мобильных телефонов у нас еще не было, поэтому Хоу приходилось звонить из телефонной будки довольно далеко от школы, а мой телефон стоял в общежитии. Занятия заканчивались в разное время. Не так-то просто было улучшить момент для звонка. Обычно мы переписывались». «В других письмах Хоу упоминал эти доказательства?» «Нет, он не хотел подвергать меня опасности и поначалу вообще держал в неведении». Девушка помолчала, поджав губы. Вдруг она спохватилась, будто что-то вспомнив. «Однажды он попросил прислать фотоаппарат. Мне так и не вернули его после смерти Хоу». «Может, ответ в том фотоаппарате?» – Джун насупился. «Я видел список вещей Хоу Гуйпина в материалах дела». Камера среди них не значилась. Вдруг он заснял нечто важное. Маловероятно. Дзян покачал головой. Преступление совершено. Девочка покончила с собой. Фотографировать уже было попросту нечего. К тому же мы не знаем, где сейчас камера. Вполне возможно, ее давно уничтожили, разочарованно произнес Джу. Кстати, как продвигается расследование? Дзян не посвящал Ли Дзин в подробности своего крестового похода. На несколько секунд повисло молчание. «Дело возобновили только в прошлом месяце, так что мы лишь в начале пути», объяснила Айке, кусая губы. «Почему так долго?» Голос Ли Дзин звучал удрученно. «Да, прошел уже год с нашей прошлой встречи. Мне очень жаль», извиняющимся тоном сказал Дзяньян. «Ты ни в чем не виноват», встал на его защиту Джувэй. «Не надо думать», что Дзян намеренно тянул время и откладывал все в долгий ящик. Просто он столкнулся с серьёзными трудностями. «Но теперь-то расследование началось, когда вы отмените приговор?» «Слишком многие не хотят, чтобы правда вышла наружу. Нам ставят палки в колеса на каждом этапе следствия. К тому же мы ограничены в ресурсах. Даже не знаю, когда докопаемся до истины», — честно ответил белый рыцарь. «Профессор Джан меня предупреждал». Ли понурила голову. Он сразу понял, что положение безвыходное. «Ох уж этот всезнающий профессор», — пробурчал Джу. «Раз он так проницателен и не видел нестыковки в отчете о вскрытии, почему ничего не предпринял? Отмолчание уж точно толку не будет». Посчитал, что сообщать в полицию бесполезно. Чё «Чушь собачья!» — негодующе воскликнул Джувей. Мы ни одного негодяя не поймали бы без показаний очевидцев, без неравнодушных людей. Система правосудия допускает ошибки. Но как их исправить, если никто не борется за пострадавших?» Ли молчала. «Профессор Джан не имел злого умысла. Хоть и видел странности в документах, что он мог поделать? В конце концов, он лишь университетский преподаватель. Дзян развел руками. «Да, увидел странности и промолчал». Тут нечем гордиться. Обратись он в полицию два года назад, мы уже вывели бы преступников на чистую воду. Ваш профессор попросту испугался, хотя погиб один из его студентов. Не слишком достойный пример для подражания, как по мне. Вэй презрительно фыркнул. Лидзин не проронил ни слова. Сейчас это уже не важно. У Айке решило сменить тему. Теперь нужно понять, как раскрыть дело двухлетней давности. Не найдя доказательств, о которых пишет Хоу, мы не вычислим его убийц. Джу вздохнул и указал на письмо. «Вам, наверное, оно уже не пригодится. Не возражаете, если я заберу?» «Конечно», — Лидзин кивнула. «Вы моя единственная надежда добиться справедливости для Гуйпина». «Мы просто делаем свою работу», — не без гордости, — ответил Джу.